Третьи сутки Крамарчук блуждал по лесу, который казался ему погибельно бесконечным. Николай просто не верил, о с ь что где-то там, за этим напоенным влагой мрачным лесом, может и впрямь существовать село Гайдуковка, и что в конце концов он добредет до него. Уже дважды ему открывались долины, по склонам к о т о р ы е были разбросаны какие-то строения, но каждый раз оказывалось, что это заброшенные хутора, частью д о т л а с о ж ж е н н ы е частью разрушенные. Рана на ноге была не тяжелой, однако боль становилась все нестерпимее, к тому же он смертельно устал и сголодался, а еще давала знать о себе бессонная ночь, которую он, заблудившись, провел, сидя под вербой на кочке посреди болота. «Бессонная, изнурительная ночь!» Он продрог до костей и, должно быть, окончательно простудился, потому что теперь его непрерывно знобило, хотя солнце пригревало так, что впору было снимать гимнастерку. Лес все еще оставался безлюдным. Последней, кого он встретил вчера утром, была старушка, собиравшая хворост. к а р а м а р ч у к еле упросил выслушать его и постараться помочь». До этого Николаю трижды попадались в лесу какие-то невооруженные люди, но, завидев его, заросшего щетиной со шмайсером в руке, в и с о д р а н н о й гимнастерке, перехваченной немецким офицерским ремнем с двумя пистолетными к о б у р а м и они сразу же растворялись в лесной чаще. И всякий раз Карамарчук сперва звал их, потом, осознавая, что беглецов уже не вернуть, Слал им вдогонку проклятий, даже стрелял в воздух, Хотя отлично понимал, что поступают они вполне благоразумно. В старухе той просто не хватило сил избежать встречи с ним. Николай спросил, далеко ли Гайдуговка, И она сказала, что до нее километров двенадцать. Идти нужно лесом, б о л е м затем снова лесом, А чтобы не сбиться с пути, посоветовала километра два держаться вдоль ручья, а потом отыскать лесную дорогу. Кормарчаку захотелось хоть как-то отблагодарить женщину. Он сказал «Спасибо, мамаша». р ы л с я в карманах, надеясь найти оккупационные марки, но пришлось развести руками. Ничего, кроме запасных обоим у него там не было. «Эй, что ты шаришь по своим дырявым?» Махнула рукой старуха. «Теперь, если человек не убил тебя И даже не угрожает убить, Почитай его как святого, А ты по-хорошему спросил, Отвела бы к себе в Куманевку, Так ведь там полно германцев, Да и своих полицай, которые тоже не помилуют». Сейчас Николай вспомнил эту старушку, Досаду я на себя, что и ручей давно потерял, и дороги не смог отыскать. Вчера вечером он еще цеплялся за какую-то едва приметную тропинку, а теперь брел наугад, предчувствуя, что двенадцать километров, о которых говорила старуха, уже растянулись для него во все двадцать пять. Впрочем, когда-нибудь этот проклятый лес все же кончится, но должно же на его пути встретиться село, Ну, хоть хуторок какой-нибудь захудалый, Да хоть какая-то живая душа, Пусть даже вражья. Время от времени он останавливался И приваливался плечом к стволу дерева Или повисал на низкой ветке, Чтобы п е р е д о х н у т ь Сесть уже не решался, Боялся, что не хватит сил подняться. Выбраться из стольких передряг, Чтобы достаться на ужин отощавшему волку, Нет, это несправедливо. Да вся война — сплошная несправедливость. Но это уже последняя грань. В одной из лесных долин Крамарчук набрел на небольшой ручеек, который сочился из родника, надежно спрятавшегося под плоской, п о з е л е н е в ш е й о от мха каменной глыбой. Утолил жажду и почувствовал, что дальше идти он уже не в состоянии, нужно хоть немного поспать. Забравшись в густой ельник, Николай устроил себе постель из еловых веток и лег на спину, положив рядом пистолет и прижав к груди пахнущий смазкой автомат. Сырые ветки приятно холодили пышащее жаром тело, а солнечные лучи, проникавшие сквозь крону молодой ели, теперь уже не обжигали его лицо, оказались теплыми и ласковыми. и птицы Птицы пели сейчас только ему одному. Давно пора было уснуть. Но взбудораженная память услужливо возрождала эпизоды последнего боя. Тогда их разведчиков еще было шестеро. И возвращались они в лагерь в радостном возбуждении. Наконец-то засада уже третья в течение недели удалась. Они забросали ф н а т а м и Выехавшие с крепости машины и потом несколько минут обстреливали покореженный транспорт из автоматов, пока на помощь с троим уцелевшим немцам не подоспела охрана, появившаяся вблизи автоколонны. Судя по всему, 12-13 солдат, которые ехали в машине вслед за фюрер пропаганды машины Нштубера, это все, что оставалось от его группы. Так что теперь они могли спокойно доложить к б е р к у т у что спецкоманды р ы ц а р и Черного леса больше не существует. За те трое суток, которые разведчики провели вне отряда, ночуя у одного из сельских подпольщиков, они узнали, что крестные леса наводнены карателями, слышали, что оттуда днем и ночью доносилась стрельба и даже видели, как в деревню, въезжали машины с ранеными во время карательной экспедиции немцами и полицаями. Очевидный штубер со своими головорезами направлялся на помощь карателям. Да, все это они, Крамарчук, м а з а в е ц к и й и четверо других бойцов, знали. Однако знали и то, что это была не первая карательная экспедиция, и каждый раз всем трем партизанским отрядам Удавалось прорваться из окружения или продержаться, пока потрепанные каратели не уберутся из леса в освояси. Поэтому впервые по-настоящему встревожились лишь тогда, когда к и л о м е т р о в в пяти от лагеря случайно наткнулись на умирающего Готванюка. Возможно, фашисты решили, что он погиб, как те двое бойцов, чьи т е л а так и остались лежать чуть дальше, на склоне оврага. а может просто не заметили его в ложбинке под кроной поваленной буреломом ели партизаны услышали у г а с а ю щ и й с тон готваюка напоили водой и когда он на несколько минут пришел в себя успели спросить что с отрядом мы прикрывали я слышно пробормотал готванюк беркут отвлек стянул к себе что вы мстители чапаевец ушли «А командир? Где командир?» «Погиб. Все погибли в лагере засада». «Ты сам видел, как погиб Беркут?» — допрашивался Крамарчук. «Ну скажи, ты это видел?» «Где он погиб? Скажи, где он погиб?» Принялся тормошить его и м о з а в е ц к и й но не смог добиться больше ни слова. Так на руках м о з а в е ц к о г о Готванюк и умер. Помня о предостережении Федора, к лагерю они не пошли. Всех троих похоронили в братской могиле и до позднего вечера бродили по лесу, пытаясь найти хоть какие-то следы партизан. Но вместо них дважды натыкались на полицейские засады, и двое из группы уже были легко ранены. Ночь они провели в каком-то глубоком влажном овраге, не разводя огня. а на расцепите снова напоролись на фашистов и полицаев. Отстреливаясь, группа начала отходить к каменистой гряде, но фашистов оказалось около полусотни. Они озверело наседали. Чем выше, перебегая от валуна к валуну, от сосны к сосне, поднимались бойцы на гряду. Тем гуще становился туман. В этом тумане Карамарчук терял одного за другим своих товарищей, Может быть, кто-то даже попал в руки фашистов. Самого Николая спасло только то, что, отстреливаясь последними патронами, он оступился и съехал по поросшему мхом и мелким к у с т а р н и к о м склону в глубокий мрачный овраг. Единственное, на что хватило Крамарчука, когда он услышал высоко над собой голоса врагов, заползти под видневшийся рядом каменный козырек. Он-то и скрыл сержанта, отбылась полицая, который трусливо осматривал каньон, спустившись, насколько это можно было, по его склону. Крамарчук пролежал там до ночи, пока они прекратили кровоточить ушибы и рана на голове. Потом он еще несколько дней бродил по лесу и вблизи к р е с т н ы х сел, пытаясь найти партизан. Однако в одном селе ему говорили и что партизаны ушли вниз по Днестру, в другом, что они подались лесами в сторону Тернополя. В то же время оставаться вблизи Подольска ему уже нельзя было. Почти в каждом селе появились листовки с описанием примет Беркута и призывами к населению сообщить за крупное вознаграждение по его местопребыванию. И что самое странное, Эти листовки не исчезли даже после того, как фашистами было заявлено, что «Беркут» и его банда уничтожены. Возможно, потому и не исчезли, что один из полицаев узнал «Беркута» в нем, в Крамарчуке, и кричал во время стычки «Не стреляйте, это «Беркут».